Глава 43. Платье. Я усмехаюсь и качаю головой. «Господин ректор, вы забываетесь!» Собираюсь закрыть дверь и думаю, как бы мне убрать его ногу. «У вас есть жена, которую приглашайте на банкет, а меня оставьте уже в покое». Резко захлопываю дверь, но Рейнард встречает её ладонью и наоборот распахивает, по-хозяйски входя в комнату. что вы себе позволяете я возмущенно отхожу лишь бы быть подальше от ректора он достает из внутреннего кармана парадного пиджака бумагу и кладет на стол у меня нет жены твердо говорит мужчина теперь бумагами официально подтверждено то что было истиной для меня все пять лет именно этим я и занимался все время что меня не было в академии вот так просто за корючку печать поставили и все Боги благословили ваш брак, только им и расторгать его. Я даже не подхожу, чтобы прочитать то, что написано на бумаге. Как бы то ни было, это чревато только лишними надеждами, которые оставят от сердца одни осколки. В любом случае, я бы не пошла с вами. Пожимаю плечами и не даю ему пуститься в очередные речи. Мне даже нечего надеть. Так что, хорошего вечера, господин ректор. Но он даже не двигается с места с лёгкой ухмылкой, глядя на меня. А вот это как раз не проблема. Ректор выходит, и я с разочарованием понимаю, что не успеваю закрыть за ним дверь до того, как он возвращается. «Тебе помочь одеться?» В руках ректора прекрасное изумрудно-зелёное платье из дорогущей ткани. Я приоткрываю рот, рассматривая его. И даже руку отдёргиваю, потому что сразу же хочется к нему прикоснуться. Настолько оно красивое. «Благодарю, но вынуждена отказаться», – отвечаю я, но голос меня предаёт. «Я определённо хочу примерить это платье и пойти на бал. Если ты сама не начнёшь переодеваться, я буду вынужден переодеть тебя». Он делает угрожающий шаг ко мне. «И ты знаешь...» Я тогда не уверен, что мы вообще доберёмся до банкета. Его зрачки вытягиваются в вертикальную линию. Он точно может это сделать. Всемудрый, помоги. Давай те, сюда ваше платье. Я стараюсь не касаться Рейнарда и забираю у него платье. Подождите меня внизу, в холле. Ректор кивает и выходит. Платье потрясающее. Оно настолько хорошо село на меня. что кажется, будто его по моим меркам шили. Несколько раз оборачиваюсь перед зеркалом, чтобы получше себя рассмотреть. Волосы забираю в незамысловатую прическу на затылке с помощью шпилек. Отыскиваю где-то в недрах своего чемоданчика всё, чтобы сделать лёгкий макияж. И с замиранием сердца выхожу из комнаты. Несколько раз я порываюсь вернуться в комнату, запереться и просидеть до утра. но потом беру себя в руки и на дрожащих ногах спускаюсь к ректору. В конце концов, это же просто банкет, который, между прочим, сама и организовала. Тёмный стоит у дверей и о чём-то негромко разговаривает с охранником, который как раз в это время должен был заканчивать обход. Стук моих каблуков привлекает внимание Рейнарда. Он поворачивается и обрывается на полуслове. Его взгляд темнеет, а челюсти сжимаются. Я замираю. Неужели что-то сделала не то? Пора бежать? Но нет, уже поздно. Рейнорд в несколько шагов оказывается рядом и подставляет локоть. Я заранее бронирую все твои танцы. Никому не позволю касаться тебя. Шепчет он, склонившись к уху. Это звучит очень двусмысленно, как будто он говорит про танец, но подразумевает другое. И от этого. Вопреки всему здравому смыслу, волнительно до да дрожи. На какое-то краткое мгновение я будто переношусь в прошлое, когда он вот так же вел меня по ступенькам холла Академии. В темноте, тишине и уединении. На наше первое свидание. Но сейчас все иначе. Или нет? Мы добираемся до места проведения банкета в закрытом экипаже. Мои чувства предают меня. На душе тепло от присутствия рядом ректора. Ловлю себя на мысли, что скучала все эти дни по нему. Самой смешно и страшно от нелогичности происходящего. Зачем мне эти чувства? Кому они нужны? К чему все эти показательные выступления Тёмного с разводом? Практически перед тем, как мы приехали, большая горячая ладонь Рейнарда ложится на мою, и он переплетает наши пальцы. Этот жест... Кажется, интимнее поцелуя, как будто тёмный берёт меня под свою защиту. Точнее, даже не так. Будто он даёт мне понять, что я принадлежу ему не только в рамках отношений между нами, как это было в студенчестве, но и для всех. Это пугает, заставляет тягучий мёд надежды растекаться по венам и туманить мозг. Вызывает желание сбежать и в то же время, наоборот, нырнуть с головой. Я даже пытаюсь забрать руку, но тёмный не позволяет, притягивая к себе ближе. Рейнард помогает мне спуститься со ступенек экипажа и ведёт к сцене, где выступает нанятая мной группа с виолончелями и скрипками. Прямо перед ней, на площадке, освещенной парящими в воздухе свечами, порхают в грациозных па мужчины в парадных камзолах и женщины в шикарных платьях». Понимаю, что если бы пропустила этот банкет, в организацию которого вложила кучу сил, то очень долго жалела бы об этом. Площадь и прилегающую к ней территорию парка так украсили, что она преобразилась и стала похожа на островок магического леса. То и дело в толпе и среди танцующих я вижу знакомые лица преподавателей и некоторых аспирантов. Вдали Варгус флиртует с девушкой с травничества». Данте, эмоционально жестикулируя, обсуждает что-то в кругу докладчиков с конференции. «Никто не обращает внимания на нас. Рейнард просит не объявлять о нашем прибытии, поэтому мы можем, как и все, незаметно погрузиться в атмосферу праздника. Я впервые за очень долгое время чувствую себя не просто студенткой или аспиранткой, не просто мамой или помощницей ректора. Я ощущаю себя женщиной». Только это тому причиной? Потрясающее платье, прическа и макияж? Или мужчина, который не выпускает мою ладонь из своих рук? В очередной раз удивляюсь, как я реагирую на этого тёмного. Предал, растоптал, но... Как же так вышло, что это не затушило уголёк, который всё это время продолжал тлеть в душе, и сейчас вот-вот готов настоящим пламенем смести все преграды из боли и недоверия, которые я выстроила за эти годы. Музыканты начинают новую мелодию, и на танцевальную площадку выходят новые пары. Танец подразумевает перемешивание партнёров и партнёрш, чтобы перезнакомиться с большим числом гостей. Можно вовлечь любого партнёра или партнёршу, даже если они просто проходили мимо. Немного противоречит всякому этикету, но зато позволяет хорошо развлечься. «Вот такие танцы ты сегодня не танцуешь», — шепчет мне на ухо Рейнард. «Кто сказал?» Выпутываю руку, вскидываю взгляд и наталкиваюсь на тьму в глазах ректора. «Ты забыла? Я же сказал, что ты сегодня моя пара!» Хитро улыбается он, выделяя слово «моя» голосом. «Пара, но не собственность», — возражаю я. и позволяя вовлечь себя в танцевальный круг случайному партнёру. «Стой!» – летит мне вслед недовольный рык, но меня уже утягивает круговерть танца. Смелым партнёром оказывается аспирант с боевого факультета. Статный, широкоплечий и очень уверенный в себе. Он ведёт твёрдо, немного грубовато, наверное, считая, что так и должен делать сильный и властный мужчина. Парень пытается пару раз сделать комплименты, шутить и даже пригласить меня за столик к себе. Но я благодарно киваю и вежливо отказываюсь. Один за другим повторяются рефрены танца, и я даже не пытаюсь запомнить, с кем я танцую. Все партнёры ведут по-разному, и в то же время они для меня как будто на одно лицо. Но потом одного прикосновения оказывается достаточно, чтобы понять, в чьи руки я попала. Меня сжимают чуть крепче нужного. И одновременно нежно. В нос бьёт запах кедра с ноткой горечи полыни. Сейчас очень хочется наказать тебя за то, как ты себя ведёшь. Тихо, с лёгкой хрипотцой, раздаётся над ухом голос Рейнарда. «Штраф выпишите?» – спрашиваю я. «Или, может, наконец-то уволите?» «Ну, чтобы мне неустойку не выплачивать. С удовольствием уйду от вас». По инерции огрызаюсь и провоцирую. Скорее даже для себя, потому что с каждым моментом мне всё больше кажется, что я готова сдаться. Очередным трофеем пасть к ногам этого невыносимого тёмного. Нет, Лея, так просто я тебя точно не отпущу. В голосе звучит ухмылка, а глаза серьёзные-серьёзные, изумрудно-зелёные, бездонные. Не могу отвести взгляда, а по телу пробегает покалывающая волна мурашек. Отгоняют себя это чувство. Опять инквизитор играет с ведьмой. Но я больше не игрушка. Когда приходит время в очередной раз меняться парами, я понимаю, что мы стоим уже на краю площадки, и отпускать меня никуда не собираются. Господин Силейн. К нам подходит мужчина в возрасте, но сколько ему лет даже примерно сложно определить. Доброго вечера. И вам, милое создание. Лицо мужчины кажется смутно знакомым. Я пытаюсь понять, где я его видела. Ваше Величество. Рейнард опускается в поклоне. Благодарю, что вы нашли время посетить наше скромное мероприятие. До меня доходит, откуда я знаю его. Столько раз его в учебниках на картинках видела. Король-победитель. Я тут же опускаюсь в глубоком реверансе. Не прибедняйтесь, господин Силейн. Праздник на высшем уровне. Пожалуй, я переманю вашего организатора, чтобы он мне балы во дворе делал. Тут его взгляд перемещается на меня. Пронизывающий, если бы не все хвалебные истории в учебниках, я бы сказала, загробный и жутко страшный. А это юное создание? Та, ради которой вся эта гонка с разводом? Неужели она уже скоро готовится подарить тебе наследника силы? Что? Я в шоке пытаюсь хоть как-то собрать свои мысли в кучу, и, видимо, с очень глупым видом смотрю то на ректора, то на короля. «Все мудрый, как же стыдно!» «Да, Ваше Величество, это та самая девушка». Инквизитор держится подчёркнуто вежливо, но отстранённо. Тем более неожиданной кажется его следующая шутка. «Но нет, над наследником нам ещё предстоит поработать отдельно». От смущения к щекам приливает кровь. и я прижимаю ладони к лицу. «Что ж, приятной вам работы!» – подняв бровь, говорит король. «Я пойду угощусь потрясающими закусками. Хорошего вечера!» Рейнард провожает его величество хмурым взглядом, кладя руку на мою талию. «Подаришь мне танец?» «То есть вы всё-таки умеете спрашивать, а не ставить перед фактом?» – усмехаюсь я. «Потому что обычно вы всё решаете, а потом меня ставите перед фактом». Внутри действительно клокотало раздражение из-за того, что Рейнард уже даже перед королём заявил о наших отношениях, которых как бы и нет. И несмотря на всё моё внутреннее притяжение к тёмному, их быть просто не может. «Хорошо, раз тебе так больше нравится, считай, что этого вопроса не было». Ректор вывел меня на танцевальную площадку раньше, чем я поняла, что происходит, и закружил в неторопливом танце. «Вы невыносимы», – поджимая губы, произношу я. «После этого вечера вся Академия будет болтать о нас с вами и додумывать сильнее, чем три мисс Пуфти вместе взятые». «О, нет!» Лицо ректора на мгновение мрачнеет. «Больше, чем она, вряд ли возможно. Газетная статья была её рук делом». «Ох!» До меня начинает доходить, что Рейнард разобрался с той отвратительной статьёй, но даже не сказал мне об этом. «Ну и да. Я теперь свободный мужчина и могу выбрать себе спутницу. Так ведь?» Он уговаривает меня, но такое ощущение, что думает только о себе. «Да, но почему вы не думаете о том, как это повлияет на мою репутацию? И потом я же говорила, связанное всем мудрым, печатью не разорвать». «Мне хочется остановить этот танец. Уйти. Но Рейнард крепко держит меня. Лейя, Он поднимает пальцами мой подбородок и вынуждает смотреть на него. «Всемудрый не дал нам благословения. Мы с Арнеттой всегда были женаты только на бумаге. Все пять лет то, что на самом деле произошло во время нашего с Арнетой обручения в храме, хранилось в секрете, чтобы создать видимость брака». «Для всемудрого этого брака никогда не существовало». От этих слов к глазам подбираются предательские слёзы. Я пытаюсь отдалиться, но тёмный не отпускает. Тону в его глазах, снова и снова пытаясь восстановить стену, которую сносит волной по имени Рейнард. Он наклоняется ко мне ближе, всё ещё удерживая меня за подбородок.